На улице рычали собаки. Гулко стрелял в проливе лед. Ночь лейтенанту показалась угарно длинной. Наконец, в закуржавившей дыре крыши посветлело. Он обулся и вышел из юрты. Жгуче морозило. Над тарусами стоял туман. Поклажа на нартах цела. Собаки лежали прямо на снегу за индивевшими клубками. А вот одной собаки, кажется, нет.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 Лейтенант достал из кармана куртки двуствольный пистолет, вытер абрезент, продул отверстие, и гелики продолжали усердно налаживать свое ружье. Прилетела нарядная кукша, уселась на лиственнице. Вдруг птица растрепанным комом упала в снег, пробитая стрелой молодого гелика. — Видал, как пугают нас? — негодовал Позвейн. — На море капитан много стрелял, метко стрелял. По что молчишь? Покажи им!